глава пятая. Врана поняла, придется привыкать к тому, что призраки проходят сквозь тебя, что они холоднее снега, а некоторые исчезают, когда госпожа Шарма начинает их перевоспитывать. «А ты пользуешься успехом», — заметила Кити, встречая ее у школьных ворот. На ней были желтые брюки, совсем не подходившие к оранжевому кардигану. «Интересно, — подумала Врана, — сколько у нее этих кардиганов?» «Ну, как дела, Врана?» Врана остановилась, не ответила, пыталась осмыслить, как прошел день. Брэм — непонятное существо. Она все еще не могла забыть, как он на нее посмотрел. хорек на татуировке. У нее не было ни малейших сомнений, что глаза его забегали и остановились на ней. Да и двое этих нахалов — здорово ее напугали а ведь они даже не мертвые так как дела врана снова спросила кити Врана не успела ничего сказать вместо нее ответил маг рассматривая кисточки на ее замшевых башмачках просто отлично кити она такая классная такая стильная и всем очень понравилась все от новенькой просто тащатся Подмигнул Эдди, пролетая мимо вместе с Надей Гуль. Кити еще раньше сказала, что повезет их с Маком в кафе «Корабли крушения» отпраздновать. Врана очень обрадовалась, что Кити про это не забыла. Булочка со взбитыми сливками и горячий шоколад пришлись бы сейчас очень, кстати. Кафе находилось всего в нескольких минутах от школы, дальше по той же улице. Морской ветер задул в лицо. Врана пониже надвинула шляпу. Хорошо, что первый школьный день позади. Что ее удивило? Несса никак не отреагировала на ее рюкзак с драконом. Ничего, завтра наверняка исправится. Тротуар был неровным, из щелей росли одуванчики и сорняки. Мак крепко закусил губу, пытаясь хоть как-то проехать. Вране и подумать было страшно, каково это лишиться способности ходить. Пока они добирались до кафе, руки у Мака вспотели и покраснели. Нашёлся свободный столик с видом на море. Одну его сторону заняло кресло Мака, Врана села напротив. Маршмеллоу в горячем шоколаде быстро ее согрели. Она слезала глазурь с булочек, как это делала всегда. Мак улыбнулся. «Мне тоже так нравится», — сказал он. Кити, не отрываясь, смотрела на берег. Там стояла Келли, вглядываясь в волны. Кудри ее были точно того же цвета, что и тучи над головой. Из всех непривычных местных жителей она пугала в рану сильнее всех. Несколько лет назад одна женщина заговорила с ней и на следующий день умерла, — прошептала Китти, прикрывая рот сбоку ладонью. «Мы к ней подходить не будем, Китти!» пообещал Мак. «Уж точно», — согласилась врана, вытирая с губ шоколад. Кити намазала сдобную булочку маслом, но почти к ней не прикоснулась. Напротив, беззубая старушка и девчонка-подросток жевали рогалики и пили ромашковый чай. Обе были в темных брюках и темных шерстяных пальто на пуговицах, обе облизывали пальцы и громко чавкали. «Девчонка все на твою шляпу поглядывает», улыбнулся Мак. Врана бросила косой взгляд на девочку с белыми блестящими глазами и черной прядкой в волосах, как у барсука. «Интересно, что это за существа такие?» На темно-лиловых стенах висели чугунные бра. Внутри грязноватых колпаков танцевали язычки оранжевого пламени. Врана подумала, «Наверное, газовые». Здоровенная люстра, будто парила под затянутыми паутиной потолочными балками. За спиной у Мака висела фотография в рамке, почти во всю стену. Жуткая штука, да? – спросил Мак. Что именно? Парад мертвых. Он у нас проходит каждый месяц в полнолуние. Врана вгляделась в толпу гулей, зомби, гоблинов и призраков на фотографии. Они с факелами в руках. Следовали за каретой, запряженной лошадиными призраками. Выглядит внушительно, сказала она, разглядывая Вервольфа с ярко-красными глазами. Вынула телефон, посмотрела в погодном приложении, когда следующее полнолуние. Когда Врана подняла взгляд от телефона, на стол упала тень Брема. Врана не сразу его узнала. Он переоделся в черный сюртук с золотой вышивкой по вороту. Брэм стоял и неотрывно смотрел на черную бабочку, вышитую на манжетах и блузки. Глаза его черными пауками ползли у враны по коже. Так все удачно выходит, что полнолуние прямо сегодня. Он улыбнулся, обнажив гнилые зубы цвета и риски. Я не успел как следует поздравить тебя с приездом в самогильник. Добро пожаловать! Ржавый колокольчик над дверью заскрипел голосом кладбищенской совы. Появилась Келли в темных очках, а права была в тон сюртуку Брема. Кстати, когда вошли они с Кити, колокольчик мелодично звенел. Врана попыталась унять дрожь, пробежавшую по позвоночнику. Откуда эта Келли взялась? Еще несколько минут назад она стояла на пляже. По жилкам растеклось облегчение до самых кончиков пальцев. когда Кэлли села за столик на двоих в дальнем конце зала. «Ах, дрожайшая моя ждет, сказал Брэм. «А ты кушай свою корзиночку, врана». Брэм отошел, хотя тень его вроде как задержалась на столе еще на некоторое время. Поцеловал Кэлли в щеку, сел, она щелкнула пальцами, официантка с треугольным лбом и эльфийскими ушами принесла им две чашки кофе. Кити покачала головой. «Он никогда раньше при мне не заговаривал ни с кем из чалов». Она принялась рвать на клочки свою салфетку и помешивать ложкой в пустой чашке. «Вообще не понимаю, зачем он сюда пришел, Что ему от нас нужно? пойдемте ка отсюда!» произнесла она с запинкой, будто только что проснувшись. Когда они вышли, им стали сигналить из проезжавшего ландровера. Заднего сиденья махала Люперца, рыжие волосы полыхали в глубине салона темным пламенем. Врана мельком увидела папу Люперцы, крупного, с пышными рыжими волосами, и маму, мелкую, с оранжевыми кудряшками. «Мама у нее как лисичка», — подмигнул Мак. «А папу Люперца зовут Большой Дан. Он часто бывает в кафе «Призрак черной лошади». «Люперца классная», — сказала Врана. Она меня сегодня просто спасла. Кетти открыла входную дверь в дом Мака. По черно-белым плиткам пола к ним уже мчалась тыковка. Она запрыгнула маку на колени, у враны сдавила грудь. Она вспомнила, как радовался уголек, когда она возвращалась из школы. Кити ушла на кухню, врано обрадовалась возможности немного побыть с маком вдвоем. Тыковка тёрлась о её брюки и громко мурлыкала. Ты нравишься? Вообще-то она с опаской относится ко всем людям, кроме нас, с мамой». Врана почесала белое пятнышко у кошки под подбородком, мурлыканье стало громче прежнего. «А тут я живу», — сказал Мак, открывая синюю дверь в дальнем конце прихожей. «Переселился в гостиную. Нам пришлось весь дом поставить с ног на голову. По лестнице-то мне теперь не забраться». Врана хотела что-то сказать. но не знала, что. Комната была раза в три больше ее. Большой красный диван, кровать, письменный стол в нише у окна, книжный шкаф от пола до потолка набит комиксами в глянцевых обложках. «Они по алфавиту расставлены», — гордо сообщил Мак. «Классно». Мак вытянул шею, вглядел в свою шляпу. «Можно перо потрогать?» «Конечно». сказала Аврана, садясь на корточки. «Такое блестящее и гладкое», — сказал Мак задумчиво. «Другие переживают из-за прыщей, сломавшегося телевизора, парочки ошибок в диктанте. А мне всю жизнь сидеть в этом кресле, и я иногда подолгу плачу». «Но ты же все равно остался Маком. Не забывай этого. Я с тобой только вчера познакомилась, но даже я вижу только тебя». а не твое кресло. Мне без мамы очень плохо. И мне. И еще без папы. Оба зашмыгали носами, но тут тыковками укнула, в дверях появилась высокая фигура. «Папа!» — воскликнул маг, подкатывая к лысому кореглазому мужчине. У того лоб был потный, он ехал на машине по солнцу, ослабил галстук на шее, лицо выглядело встревоженным. «Папа, это Врана. Правда, у нее совершенно обалденная шляпа?» «Безусловно. Добро пожаловать, Врана. Кити мне все про тебя рассказала». «Причем говорила только хорошее. Честно». Рассмеялась с порога Кити. «Я макаронную запеканку в духовку поставила. По таймеру. Врана, нам пора домой». Мак крепко держал тыковку на коленях. Врана оглянулась, прежде чем они с Китти завернули за угол. Он все стоял в дверях. Впервые за много месяцев Врана почувствовала, что не одна. Интересно, не возникло ли у Мака того же чувства?